Глава 4. Очевидно, уже знакомую рыженькую служаночку ко мне приставили. Потому что стоило придворному лекурю выйти из комнаты, как словно по волшебству вновь появилась она. С ворохом одежды, которую свалила на кровать. После чего скользнула по мне оценивающим взглядом. «Кажется, все подойдет. Это на первое время», добавила извиняющимся тоном девушка. «Потом с вас снимут мерки и сошьют платье на все случаи» белье и ночные рубашки. Чьи это вещи? полюбопытствовала я. «Одно из фрейлин, у вас с ней фигура похожа. Переоденьтесь, пожалуйста, миледи. Я вам помогу. Если статс дама увидит вас в таком наряде, будет рассержена. Похоже, упомянутую даму слуги откровенно побаивались, да и лекарь говорил о ней так, что это вызывало подозрение. Что же там за особа такая пугающая? Мне бы освежиться сначала, отозвалась я. После рабочей смены едва ли от меня благоухало розами да и волосы спутались. «Есть тут у вас ванная комната?» «А то как же?» Собеседница растворила едва заметную в стене дверь, которую я сначала приняла за вход в гардеробную. Там обнаружилось все необходимое, почти как в гостиничном номере. Водопровод показался допотопным и не слишком удобным, однако работал исправно, так что служанке не пришлось приносить для меня еще и ведра с горячей водой. Удобно. Шампунь оказался твердым, как мыло, травяным и очень приятно пахнущим. Он промыл волосы до скрипа. От другого мыла для тела кожа стала заметно мягче. Покончив с водными процедурами, я вернулась в комнату, где меня уже ждала одежда на сегодняшний день. Это траурное платье Миледи. Передо мной положили черный кружевной наряд. Все во дворце должны надеть траур по ее величеству. К платью полагался корсет, к счастью, не слишком тугой. Тонкая, как паутинка, нижняя сорочка и, как я и думала, панталоны. Правда, не до колен, а короткие длиной приблизительно, как обычные пижамные шорты. И все равно это было ужасно непривычно. Еще и подол приходилось то и дело придерживать, чтобы не наступить на ткань нароком и не растянуться, уткнувшись носом в паркет. После того, как я оделась, и мне уложили волосы в прическу, служанка, я выяснила, что ее зовут Гретлин, принесла мне завтрак, хотя, возможно, уже обед или даже ужин. На подносе стояла глубокая тарелка с прозрачным бульоном. В отдельной чашке лежали румяные гренки, которые следовало туда бросать. Еще в одной холодное мясо, похожее на куриное, а в маленькой плошке соус. Все оказалось не только съедобным, но и очень вкусным. «Теперь вы готовы ко встрече, к с дамой? «Как ее имя?» – спросила я. «Мадам де Монтелье. «Мадам». Как и аристократическая приставка «д», это наводило на параллели с Францией. Не зря же и здешний язык мне сразу показался похожим на французский. А страна, из которой, по легенде, прибыла я, видимо, Англия другого мира. Я думала, что меня поведут куда-то для встречи со стат-дамой, но та соизволила явиться ко мне сама. Увидев ее сухощавую фигуру с безупречной осанкой, строгое лицо опытной школьной учительницы на пенсии, каштановые с проседью волосы, убранные в пучок, из которого не выбивалась ни одна вольная прядь, я поняла, почему все так относились к этой женщине. Это не милая помпушка Фрейлина. Это суровый армейский генерал в юбке. «Так значит, ваше имя Элен?» строго осведомилась у меня стацдама. «Не совсем», — ответила я. «Так меня зовут близкие. Сестра и подруги. Мое полное имя Елена». «Так-так», — прищурилась она. «Что ж, и в самом деле похоже звучит. А фамилия?» «Грибочкина», — пробормотала я, по привычке ожидая насмешек. «Нет, своей фамилии я никогда не стыдилась. Но кто бы знал, сколько шуток выслушала и сколько прозвищ получила в школе и за ее пределами». В лучшем случае меня дразнили грибочком, к чему я уже даже успела привыкнуть. «Нет, так не пойдет», — нахмурилась собеседница. «С такой фамилией вас засмеют. Нужно что-то другое, что-нибудь поизящнее, более подходящее невесте его высочества. Сами придумаете? Или мне это сделать за вас?» Уточнила она, явно подразумевая, что едва ли я придумаю что-то путное. Несмотря на то, что я приобрела вполне приличествующий этому миру внешний вид, стацдаме доверие определенно не внушало. «Гилберт», — брякнула я. «Елена Гилберт. Что ж, неплохо звучит». Одобрила собеседница, превращая меня в полную тезку героини популярного в моей юности сериала о двух братьях-вампирах. «Идем дальше. Вы невинны». «Что?» Не ожидая такого вопроса, я поперхнулась воздухом. «Невеста принца должна быть чистой, как слеза и непорочной», — назидательно произнесла стацдама. «Надеюсь». «С этим у вас все в порядке?» спросила с подозрением. «Отвечайте же!» «Ну...» протянула я смущенно. «Боюсь, что тут будут проблемы. Непорочность гарантировать не могу». «Вы потеряли невинность до свадьбы?» ахнула она почти с ужасом. «Какое бесстыдство! Что у вас там за нравы?» я развела руками. «Грешна, каюсь. Несколько лет назад у меня случился бурный, хоть и недолгий роман с однокурсником. Я была влюблена...» Да и просто на тот момент хотелось уже стать по-настоящему взрослой и современной, изведать то, что не являлось секретом для подруг. Никто же не предупреждал, что моя девственность понадобится в другом мире. «Ладно», — выдохнула собеседница, — «этот вопрос мы решим. Знахарки практикуют методы... Хм... восстановления непорочности девушки. Думаю, и лекари не откажутся с этим помочь. Приплатим за молчание, вот и... Ничего я восстанавливать не собираюсь». Возмутилась я, в тайне надеясь, что данное обстоятельство станет поводом для разрыва вынужденной никому из нас двоих ненужной помолвки. «Если ваш принц не желает принимать меня такой, какая я есть, вместе с моим прошлым и опытом, видимо, нам не по пути. Так ему и передайте». «Чего это я не желаю принимать?» Вмешался в наш разговор очень знакомый мужской голос. «Надо же, как он тихо вошел!» Даже дверь не скрипнула. Или их тут хорошо смазывают, чтобы не выдавали скрипом придворных шпионов?» В. «Ваше... В высочество...» Краснее и бледнее одновременно забормотала Статсдама. «Не ожидала вас тут увидеть. Мы просто обсуждали...» «Обсуждали, подходит ли мне моя невеста?» — хмыкнул Бастиан. «При всем уважении к вашему возрасту и должности, решать это не вам, а мне, не так ли?» «Но ваше высочество, она не невинна!» Выпалила мадам и прикрыла себе рот ладонью, испуганно округлив глаза. «В самом деле?» — покосился в мою сторону принц. «Да, увы», — буркнула я. «И не смотрите на меня так. В нашем мире это не считается недостатком. И даже наоборот. Мужчины пугаются, когда в моем возрасте девушка все еще не имеет никакого опыта». «Возмутительно!» — процедила стацдама. «Я предложила миледи Гилберт восстановить невинность, дабы соблюсти приличие, но она отказалась. Подумать только. Может быть, вам удастся ее вразумить, ваше высочество? Все ж таки вам на ней жениться, а не мне». «Не дождетесь», — заявила уже спокойно и аргументированно. «Во-первых, я не собираюсь проходить даже через несложную хирургическую процедуру без особой надобности и при явно недостаточно развитой медицине. Во-вторых, считаю предложенное вами решение лицемерием». «Лице... что?» — вытаращила на меня глаза мадам де Монтелье похоже, впервые столкнувшиеся с таким вопиющим неуважением в адрес сказанных ею слов. Лицемерием! охотно повторила я. «Сами посудите. Если нос сломанный в драке выпрямить, чтобы ничем не отличаться от прежнего, это вовсе не отменяет того факта, что однажды он был сломан. так Также, увы, дело обстоит и с женской физиологией. Говоря это, я невольно вспомнила историю, которую услышала несколько лет назад от сокурсницы. Женщина средних лет собралась замуж за иностранца. Но там, где он проживал, невеста обязана была быть девственницей. Та обратилась в клинику и восстановила необходимый для свадьбы атрибут, после чего прибыла на родину жениха в компании взрослого сына от первого брака. У меня за плечами не имелось ни детей, ни бывших супругов, но предложение с дамы все равно ни с какой стороны не привлекало. «А теперь могу я поговорить с его высочеством наедине?» Устав от этого выдавили, спросила я. «Но мы еще не закончили разговор», — возразила мадам. Закончим в другой раз. Разговор, как же. Скорее уж, собеседование. Хотелось бы верить, что непреклонная статс-дама сделает из него нужный вывод, что управлять мною, как безмозглой марионеткой, не получится. Я готова некоторое время притворяться уроженкой соседней страны, соблюдать местный этикет и не шокировать придворных мини-юбками. Хотя, если честно, ужасно хотелось укоротить подол платья, хотя бы до щиколоток. Но остановиться идеальной невестой принца? Увольте. Пусть настоящую Элен воспитывает хотя та, наверное, и без того соответствует всем параметрам для этой роли. «Ладно, вернемся к нашему разговору позже», — смирилась строгая особа, и, поднявшись с обитого мягкого тканью стула, покинула комнату. Надеюсь, что мадам не станет подслушивать под дверью, я бросила взгляд на Бастиана. «А шикарный все-таки мужик, ничего не скажешь. Отлично сложен, высок ростом, еще и брюнет. Как мне нравится». Стоплена и здесь совсем не для того, чтобы на красавчиков любоваться. Ни к чему распускать слюни и представлять его в классическом брючном костюме. Ну или в джинсах, белой рубашке. И чтобы непременно с закатанными рукавами. Тьфу, ты опять, фантазия не в ту сторону укатилась. Ни к чему хорошему эти мысли не приведут. К тому же только помешают логически мыслить. Так что надо бы обуздать расшалившиеся гормоны. Может, все дело в связи судеб? Я пока не разобралась, как она работает». Но притяжение уже чувствовала, и это пугало. Такими темпами мне скоро возвращаться домой расхочется. А там сестра с племянницей. Работа, планы. «Ваше высочество», — проговорила я, решив быть до конца откровенной. И как настоящий врач, не чураться даже самых неловких тем. «Ни к чему устраивать эту комедию с моей невинностью. Нам обоим известно, что на самом деле мы не собираемся вступать в брак и ложиться в одну постель. Так что вам должно быть все равно, есть у меня опыт или нет. Как и мне, все равно на ваш» добавила, слегка покривив душой. По правде говоря, стало даже немного любопытно, сколько у принца было женщин. От мужчин-то непорочности едва ли требуется. Я сделала глубокий вдох, унимая разбушевавшееся воображение, которое тут же подсунуло мне образ полураздетого бастиана и продолжила говорить, подбирая слова. «Да, я считаюсь вашей невестой, но жду не скорой свадьбы, а того, что вы найдете способ разорвать связь, которую ни вы, ни я не желали». «Не сомневаюсь, что ее величество действовало из лучших побуждений. Может, даже сама Эленс, которой она меня перепутала, попросила соединить вас, чтобы поторопить с решением, которое вы сами не спешили принимать. Мужчины порой бегают от брака. Это частое явление и в моем мире. Вы не обручились с местной аристократкой, которую знаете с детства, и которая подходит вам в жены больше, чем кто-либо еще. Ну, а я тем более не вариант». Уверена, склонив голову, осведомился принц. Это было его первое слово, прервавшее мой монолог, и сердце у меня в груди заколотилось быстрее. То ли от ожидания того, что он ответит, то ли от самого звука его приятно-бархатистого голоса. Но, «Ну, разумеется», — развела руками я. Он еще спрашивает. «Я? Я девушка из другого мира. Причем, заметьте, современная девушка. Замужество никогда не являлось пределом моих мечтаний. Уверяю вас, в ближайшие годы я не собиралась надевать обручальное кольцо, а тем более посвящать себя семье. О чем же ты мечтала? О разном. Путешествовать, добиться успехов в работе, уважение коллег, благодарности пациентов, делать что-то нужное и полезное, учиться, развиваться, открывать для себя новое. В моем мире люди все реже женятся раньше 30. А у вас со скольки начинается брачный возраст? С 16? С 18. Даже удивительно. Вот это ваша Элен. Чем она интересуется? Придворными сплетнями? Почему ты называешь ее моей Элен? нахмурился принц. А разве она не ваша? Я никогда ничего ей не обещал, и не моя вина, что она и ее семья на что-то надеялись. Ты уже многое сказала, теперь скажу я. Нависнув надо мной так, что расстояние между нами сократилось почти до интимного, произнес Бастиан. Никто не может быть уверен в том, что связь судеб возможно порвать. Такого прежде не случалось. И если не получится, нам так или иначе придется стать мужем и женой.